Дункан Грей давно влюблен, И в ночь под Рождество К нам свататься Приехал он Вот это сватовство К нам свататься Приехал он Вот это сватовство Приехал в праздничную ночь Хозяйскую посватать дочь Но был с позором прогнан прочь. а, -а вот сватовство. Затылок взмок у жениха. А, а вот сватовство. А Мэгги будто бы глуха Не слышит ничего. А Мэгги будто бы глуха Не слышит ничего, Он заводил с ней разговор, Глаза и нос ладонью утер, Топиться бегал через двор. Вот это сватовство! Любовь отвергнутая зла, Вот это сватовство! У парня рана зажила, вот это сватовство, аминь не кличет докторов, Вот это сватовство, она больна, а он здоров, вот это сватовство, она больна, а он здоров, вот это сватовство. Что злой недух с людьми творит, В ее груди огонь горит, А взгляд так много говорит. Вот это сватовство. Был добрый парень Дункан Грей, Вот это сватовство, Он скоро жалился над ней. Вот это сватовство, он скоро жалился над ней. Вот это сватовство, не мог он грех на совесть взять, Лишить любимой дочки мать, он едет свататься опять. Вот это сватовство, вот это сватовство, вот это сватовство.